Когда он переступил границу портала, ему не дали долго оглядываться. Мгновенно подхватили под руки и повели куда-то. Перкао едва успел окинуть взглядом помещение и удивился, что столичное портальное святилище почти ничем не отличалось от такого же в Кассаре. Ему, как, наверное, каждому провинциальному жрецу, почему-то казалось, что в апецуд, сердце Таур-Дуат, все должно быть ярче, масштабнее. Он был немало наслышан о богатстве местных храмов, о щедрых жертвах, приносимых богам, императорской семьей. В следующий миг Перкао внутренне усмехнулся. Но не золотом же должны быть устланы здешние полы. С путешественников, конечно, станется рассказывать всякое, но рассказчикам свойственно приукрашивать. Мягкое золотистое свечение потайных лампад озаряло стремящиеся ввысь испещренные иероглифами колонны, углубляло мистические тени коридоров, краски на рельефах были яркими насыщенными не в пример тем которыми приходилось довольствовать сообщений перкао наполненные дыханием божества и силой творимых в храме ритуалов изображение казались живыми, но эта жизнь не пугала перкау как когда то бальзамировщик отчетливо помнил это она испугала пришедшего в его храм поваха из рода мерха он был дома в каждом из мест сил стража порога встреча с сааром помогла ему воспрянуть духом подарила надежду на то что истина раскроется и гармония будет восстановлена что закон восторжествует над страшными наветами случиться это при жизни перкау или после наверное уже не столь важно молчаливые стражи вели его по полупустым коридорам впереди шел тот же столичный жрец который сопровождал перкау в косасаре изредка им встречался кто то из бальзамировщиков и послушников но никто не выражал удивление или враждебности словно и не происходило ничего особенного словно не вели сейчас по храму опасного преступника отступника что был призван на суд самим владыкой надежда вспыхнула было в сердце перкао а что если император уже знал правду что если нет уже смысла охранять тайну вспыхнула и угасло ефер и терра не могли добраться до столицы так быстро точнее могли бы если б воспользовались порталом в косасаре но не стали рисковать саар сказал бы ему добраться же до другого портала у царевичей и жрицы просто не было времени волнение снова сжало сердце бальзамировщика не за себя за них у одной из дверей сопровождавший его жрец остановился и обменялся несколькими фразами с двумя посвященными воинами. охранявшими вход он уже ждет кивнул один из стражей коротко посмотрев на перкао при этом взгляд его был совершенно безучастным учитывая все обстоятельства это даже немного успокаивало дверь перед ними открылась и бальзамировщиков вели в небольшую тускло освещенную приемную за добротным лишенным богатых икррустаций и искусной резьбы столом сидел старец иушшенный временем настолько словно уже сам превратился в мумию рога на гладко выбритой голове потрескались а кожу цвета темные бронзы испещряли глубокие морщины его глаза были полуприкрыты он как будто дремал подперев щеку тонкой рукой с длинными почти черными как у священного пса когтями широкий золотой браслет болтался на хрупком запястье точно не по размеру выкованный наруч Поверх темных одежд на груди его висела тяжелая пектораль с изображением Ануи, украшенная самоцветами и драгоценной эмалью, как и прорезное ожерелье со сценами из легенд, к которому она крепилась. Такой чудесной пекторали не было больше ни у кого из верховных жрецов других храмов Стража Порога. Но даже не пектораль, символизирующая высшую ступень служения Ануи и власть над всеми бальзамировщиками Таур-Дуат, обозначало эту самую власть от старца исходило столько силы до боли знакомой перкао само его присутствие повергало в священный трепет как присутствие божества в одухотворенной храмовой статуе этот жрец давно уже не существовал на берегу живых так как большинству было привычно его тело дрехлело но дух его знал тайны неведомого прозревало сквозь покрова привычного смерти и вечность были его друзьями и соратниками дыхание древних гробниц было его дыханием руки его пропустили сквозь себя память сотен жизней и каждая оставила свой след таков был минкеру первый из бальзамировщиков занимавший этот пост еще при императоре меренрисе и царицы захиря перкао почтительно опустился на одно колено не дожидаясь пока его заставят стражи этой власти И этой мудрости он спокойно вверял в себя. Он помнил о воле Ануи, защищать тайну от всех. Помнил, что враг Хефера таится где-то близко. Но так сложно было поверить, что верховный жрец его культа тоже мог оказаться врагом. «Мудрейший Минкеру, верховный жрец стража порога, прозревающий мудрость его во всех уголках империи. Я передаю пленников твою власть». с величайшим почтением проговорил жрец сопровождавший перкао и глубоко поклонился о чё наш брат до сих пор в цепях прошестел голос верховного жреца едва слышный как шорох свитков простой вопрос возымел силу приказа стражи мгновенно освободили бальзамировщика и почтительно поклонились минкеру мудрейший смею напомнить прозвучал другой голос мягкий хрипловатый Перкао увидел, как из теней за правым плечом верховного жреца выступил другой жрец высокой ступени посвящения, он что-то начал шептать старцу. Из темноты слева от первого из бальзамировщиков Таур-Дуат вышла строгая красивая женщина и остановилась за другим его плечом. Она взирала на пленника без страха и осуждения, но и без доброжелательности. Сила этих двоих, тех, кто стоял позади первого, была велика очень велика, но меркла рядом с дыханием древности исходившим от минкеру при взгляде на женщину на амулет обозначавшее ее высокое положение на ритуальную прическу в которую были собраны ее блестящие волосы сердце перкао защемило на ее месте могла быть тера если бы богам было угодно будь его удивительная девочка реме он бы давно направил прошение саару а может даже столичным жрецам, чтобы те приняли ее в обучение. Как много получил бы культ Ануи, если бы Тера могла служить ему открыто. Только бы удалось все теперь, только бы успел Хефер провести посвящение, и только бы Тера пережила ритуал. Меж тем Минкеру, внимательно выслушав своего помощника, кивнул, а потом тихо проговорил. «Оставьте нас. Я хочу потолковать с нашим братом наедине». Мудрейший, этот Рэмэй непредсказуем и опасен. Если все это время глаза верховного жреца были полуприкрыты, то теперь он открыл их, бездонные агатово-черные колодца, взгляд которых был по-молодому острым, цепким. На его тонких бескровных губах заиграла ироничная улыбка. «Та, ты полагаешь, мне не достанет сил справиться с одним талантливым жрецом нашего бога? Ты сомневаешься во мне?» нет верховный жрец как я могу сдержанно проговорил тот кого звали таа и почтительно поклонился при этом он метнул такой взгляд на перкао что тот едва не пошатнулся жрица была сдержанание она лишь погладила верховного жреца по плечу и что то тихо сказала ему а потом направилась к двери та помедлив последовал за ней стражи и жрец сопровождающие и вовсе не колебались они направились к выходу по первому же слову минкеру для всех в храме его воля была законом едва ли не более строгим чем воля самого владыки когда дверь закрылась приемная погрузилась в тишину перка утерпеливо ожидал склонив голову и не двигаясь возьми одно из кресел у стены и садись ближе велел шелестящий голос глаза мои уже давно видят западный берег лучше чем восточный а ты пока еще здесь бальзамировщик поднялся и коротко оглядевшись заприметил невысокие кресла для посетителей придвинув одну из них к столу он неуверенно сел напротив верховного жреца минкеру прищурился вглядываясь в его лицо и прозревая намного глубже много о тебе говорят нынче произнес он но я хочу услышать твою правду от тебя». «Не все я смогу объяснить, верховный жрец», признался Перкао, глядя в проницательные агатовые глаза. «Неисповедимы пути стража порога», усмехнулся Мин Керу и протянул собеседнику узкую ладонь. Помедлив, Перкао взял его за руку. На ощупь она оказалась сухой и прохладной, как у пробывшего положенный срок в натроне мертвого. но та же сила которой дышала пространство вокруг верховного жреца текла в его жилах вместе с кровью сейчас бальзамировщик ощущал это особенно стро и полно и чувство это зачаровывало разум он словно смотрел в глаза кобры змеи демона защитницы владык и уже не знал что сумеет скрыть и есть ли теперь смысл в сохранении тайн когда то я знал всех верховных жрецов и жрец моих храмов по имени и в лицо минкеру чуть улыбнулся много много времени прошло прекрасную упрямую лират я помню ты стала быть выбрал остаться с нею мудрая лират обучала меня перкао почтительно кивнул с теплом вспомнив их последний разговор ее поддержку а после передала о тебе титул формальность северный храм пал в войну фактически его не существует это так с усилием согласился бальзамировщик наша община невелика и существовало только благодаря лират формально мы относимся к отчине косссара формально я даже не являюсь верховным жрецом этот титул принадлежал лират и оставался за ней из уважения к ее заслугам а не потому что знаменовал какую либо власть являешься будучи главой общины качнул головой минкеру ты сильный сара из косссара должно быть хотел видеть тебя среди своих почему ты не ушел со всеми почти со всеми поправил перкао мы не могли оставить верховную жрицу и наш некрополь лицо минкеру озарило теплая улыбка озарило и тотчас угасла однако впоследствии это перестало быть единственной причиной ты сознательно выбрал жизнь в стороне от других служителей нашего культа почему скрывать смысла не было это о нем уже знали и так минкеру наверняка успели доложить я прошел посвящение в песках каэмид и что примечательно сохранил и жизнь свою и разум и даже противоречие в себе примирить сумел кто готовил тебя я не могу сказать это не моя тайна минкеру тихо рассмеялся если догадка моя верна наставница твоя не обиделась бы за разглашение тайны поскольку была весьма тщеславна а о других ее учениках тебе известно нет мудрейший перкау покачал головой даже не удивившись что асеркат верховный жрец тоже знал Те, кто охраняет знания отца войны немного, но они есть начиная с тех же таиху, неопределенно заметил минкеру, но культ официально запрещен это тайное знание почти утерянное, не придается огласке во многих храмах тебя бы не допустили к служению. Перкао это знал, но глядя в лицо своего собеседника не мог понять как тот на самом деле относится к этой части его истории с осуждением с принятием верховный жрец замолчал прикрыв глаза и надолго ушел в себя Пкао оставалось только ждать рука в сухих пальцах первого из бальзамировщиков начинала потихоньку неметь, но он не смел шелохнуться. я вижу, что он передает свою волю через тебя. мягко сказал вдруг минкеру не открывая глаз его привкус в тебе силен очень силен почти полностью затмевает привкус его врага многим будет и вовсе не под силу разглядеть разве что он распахнул глаза разве что увидят знаки владыки каэмит на твоем теле свободной рукой он начертал что то в воздухе между ними ровно на том же уровне и в том же порядке в каком на спине перка ушли фигурные шрамы стало быть причиной произошедшего не в том что ты отринул наше знания в угоды запретным таинством верховный жрец северного храма задумчиво молзл минкеру опуская руку а из второй не выпуская ладонь бальзамировщика его когти начали вырисовывать что то на столе но перкау не разглядел что именно поскольку старался не отводить взгляда от его лица. теперь расскажи мне о девушке твоей учеце перкао ожидал этого вопроса но все же невольно вздрогнул и облизнул пересохшие губы что бы ты хотел знать мудрейший все чуть слышно ответил минкеру в следующий миг его пальцы хищно сжались вокруг руки перкао с необычайной силой причиняя боль голос который услышал бальзамировщик стучал в висках вместе с кровью гудел в его голове перекатываясь многоголосым эхом винчиваясь в глубины сознания ему показалось что сам череп его был вскрыт и весь он оказался перед верховным жрецом как на ладони все его чаяния все его страхи все тайны ты нарушил закон обрек ее на мучительное умирание передал ей знания которых у нее не должно было быть ты научил ее как поднять наследника трона из мерёртвых теперь отвечая передо мною перкао жрец стража порога ты считаешь себя высшим богов мир вокруг него пошатнулся а потом так же неожиданно все затихло минкеру выпустил его руку прерывая связь опустил подбородок на сцепленные пальцы и приготовился слушать перкао ощутимо тряслом мысли путались не сразу но он сумел совладать с собой такова была воля ануи выдохнул бальзамировщик он выбрал терру для себя минкеру не ответил только чуть прищурился он все знал перкау был не в силах и дальше скрывать правду о эре мог лишь показать эту правду так чтобы ее уже нельзя было исказить бальзамировщик повел рассказ сбивчивего путана о том как нашел терру как воспитывал как увидел первые знаки ее невероятных жереческих талантов картины их общего прошлого оживали перед его внутренним взором по воле верховного жреца он думал что уже сумел принять и смириться что уже перестал оплакивать и страшиться но минкеру желал узнать все вскрывая самое сокровенное и мучительное слезы выступили сами собой не принося облегчение сердце сжималось от болезненной нежности и страха за нее даже если хефер успеет даже если ритуал пройдет благополучно. что ждал утеру в культе ануи после всего произошедшего что решит верховный жрец перкау прервал свой рассказ еще не дойдя до момента как они нашли наследника резко встав с кресла он опустился на колени перед верховным жрецом пощади ее мудрейший умоляю тебя я не знаю служителя стражи порога иистове искреннее чем она лишь на мне как на ее учителя лежит вся вина и ответственность сядь обратно мягко велел минкеру бальзамировщику осталось только подчиниться я вижу как сильно ты любишь ее вижу что ты искренне веришь в свои слова добавил верховный жрец и печально покачал головой тем больше шанса ошибиться принять желаемое за действительное перкау задохнулся от возмущения она не тихо Микеру поднял палец прерывая его послушай первыми осквернителями гробниц были служители ануя как неприскорбно это признавать это веет в колдовского с позволения сказать искусство имеет корни именно в нашем знании просто однажды ктото из нас решил пойти дальше и посмотреть что будет скорее всего даже не со зла, а просто от пытливости смертного ума. той что роднит нас с людьми в полной мере ответь мне перкао верховный жрец северного храма хотя бы однажды доводилось ли тебя видеть мертвеца задержавшегося на берегу живых бальзамировщик начинал понимать куда клонит верховный жрец и все внутри него похлоделло горло сжлось с усилием выталкивая слова нет не доводилось минкеру спокойно кивнул Я так и думал. Стало быть и своей ученицей, ты не сумел бы в точности объяснить, что это такое. Перкао покачал головой, чувствуя себя как в одурманивающем видении, в котором разные слои восприятия накладываются друг на друга в самых причудливых формах. «Нет, так ошибиться мы не могли», — выдохнул он. «Не могли». Верховный жрец не стал спорить с ним. Говорил он по-прежнему спокойно. почему ты скрыл и не доложил нам почему не доложил в владыке когда старший военачальникныбвен из вельможного рода минто прибыл в ваш храм вы показали ему все кроме останков наследника инстинктивно рука перкао потянулась к груди чтобы дотронуться до пекторали с изображением ануя такой привычной ему нужно было чувство уверенности и поддержка божества но пиекторали на месте не оказалось запоздалло он вспомнил что ритуальных украшений его лишили еще во время допроса в храме что хотел от него страж порога теперь сумеет ли он открыть правду сейчас когда покров тайны боли не защищал ефера где скрывался враг от которого предостерегал всех их псоглавый бог клянусь богами с одеяном мною не было злого умысла не было желания навредить роду эмхет тихо ответил он Все что я сделал в храме тогда я сделал согласно воле ааннуи или согласно твоему пониманию его воли мягко добавил минкеру так бывает нет твердо сказал перкао я знаю что видел угроза была слишком велика, страж порога повелел сохранить найденное в тайне от всех мы и должны были защитить наследника теми немногими силами. что у нас имелись боги да никто из нас тогда даже не был уверен что мы сумеем помочь ему что сможем восстановить его смертную форму то что от нее осталось мудрейший ты не видел что с ним было после нападения так расскажи мне перкау колебался оправдание во лжи императору не было и быть не могло по воле богов или нет но они скрыли правду смело ли он рассказать теперь чего желал ануя найдя останки царевича мы должны были передать их посланникам владыке начал бальзамировщик но что если посланник оказался бы ложным что если первым за наследником прибыл бы предатель мы не могли знать страж порога предупредил нас о близкой опасности, но имя или к этой опасности нам были неведомы к тому же когда мы нашли его он все еще был жив священные псы привели нас к месту нападения наш бог явил свою волю тщательно подбирая слова в мельчайших деталях и подробностях перкау рассказал верховному жрецу как бальзамировщик бальзамировщику о восстановлении смертной формы хефера не раз ему казалось что во взгляде минкеру сквозило изумление в ходе дальнейшего рассказа о постепенном выздоровлении царевича Веровный жрец даже изволил задавать вопросы: на какое говоришь день он сумел подняться И что же тело полностью вернуло подвижность, а речь И что с восприятием окружающей действительности? Перкао отвечал не менее подробно, разумеется, он не стал ничего говорить о чувствах возникших между эфером и терой, я своих к эфируп предсказаниях, сосредоточившись только на процессе восстановления. то о чем ты говоришь просто невероятно восхищенно покачал головой минкеру и вздохнул и совершенно невозможно но это правда воскликнул перкао клянусь моим посвящением это правда для тебя правда ты искренне веришь в это на твой рассказ сам по себе лишь подтверждает мои опасения минкеру грустно улыбнулся «Если все обстоит так, как ты рассказал мне, нить жизни царевича прервалась, даже прежде, чем вы доставили его в храм. Ты говоришь, что вы вернули его, и это тоже, скорее всего, правда. Вот только каким? Живым, конечно же, живым!» — воскликнул Перкао. «Наследник жил с нами бок о бок, трудился с нами в садах, принимал пищу с нами за одним столом. любил нашу жрицу добавил он мысленно ты полагаешь мудрейший что никто из нас не увидел бы не осознал что рядом с нами мертвец нет я не могу в это поверить минкеру не ответил и не стал спорить только внимательно смотрел на него нет выдохнул бальзамировщик нет такого просто не может быть, но ты ведь сам знаешь ответ перкао ты знаешь где лежат пределы нашего искусства в ходе этого разговора ты не раз назвал то что совершила твоя ученица тера невозможным так и есть оживить хефера и мхедда хранят его боги было уже невозможно тихо печально проговорил первый избыль замировщиков но возможно оказалось вернуть его на берег живых и удержать здесь Твоя ученица Тера и его дыхание на берегу живых. С какой бы целью вы не совершили то, что совершили, подумай, скольких сил, скольких лет это будет стоить ей». Перкао не знал, что сказать. Не в силах поверить и осознать, он раз за разом повторял в памяти полученные от божества в ходе медитации и ритуала в знаке, вспоминал, каким был Хефер. о том что царевич призвал на помощь сатеха он рассказать минкеру не мог не смел но посвящение в пустыне и не было самым страшным если богам было угодно сохранить царевича чтобы тот сумел совершить возмездие могли ли они в самом деле допустить осквернения разве мог он так ошибаться разве могли все они так жестоко ошибаться в тот миг перкауи испытал настоящий глубинный ужас потому что более не знал в чем была истина есть еще одна нить удерживающая наследника с нами шелестящий голос вкрался в его сознание, возвращая к действительности проклятие воеейа повах из рода мерха раскаявшийся предатель этот воин прибыл с приказом императора восстановить справедливость, но не смог растерзать забальзамированное тело своего бывшего собрата по оружию. верного к эферусеннахта перкау помнил его да помнил молодого мужчину ровесниках эфера из худавшего воина в теле которого почти не осталось былой силы с измученным и загнаненным взглядом потускневших зеленых глаз часть его хвоста была обрублена рога повреждены солдаты шептались что его пытали эльфа а на плече его сидела чужая смерть и потому он дряхлел несмотря на молодость своего тела У Тейры в запасе осталось еще немного времени. Но сколько, мне неведомо, — добавил Минкеру. Для того, чтобы понять, мне нужно увидеть их обоих. Так же, как я вижу перед собой тебя сейчас, Перкао. Довольно этих разговоров. Голос, прервавший верховного жреца, прорезавший полумрак за его спиной сияющим лезвием, просто не мог принадлежать смертному минкеру не обернулся лишь низко склонил голову ни в силах ни пошевелиться ни даже вздохнуть перкау изумленно смотрел как из темноты вышел сам вссиры мхет лицо его было точно таким как на храмовых статуях прекрасным дышащим древней мудростью и силой но в пылающих золотых глазах плескался сдерживаемый гнев звучание голоса заставляло содрогнуться вызывало отчаянное желание скрыться преклониться только бы не испытывать на себе нестерпимое блистательное и разящее великолепие этой силы да и какое реме в здравом уме хотел бы стать врагом божественному владыке где мой сын жрец